Глава 61. Эй, красавчик! Все психически здоровые люди выглядят и ведут себя более или менее нормально. Их так и называют «нормальные». Но каждое сумасшествие уникально по-своему. Все психи теряют рассудок по-разному. Кто-то превращается в злобного, опасного для окружающих монстра. Другой становится дрожащей испуганной жертвой всех мыслимых и немыслимых фобий. Третий оборачивается милым, добрым идиотом. Сумасшествие грубое на знаком стирает тонкий налет воспитания, отменить сдерживающие ограничения и увидим обнаженную суть человека. Когда Герман Сельзи последний раз проходили по аллеям клиники, они стали свидетелями ссоры дворника с одной пациенткой. Заметив их, те притихли. Женщина уже открыла рот, чтобы ляпнуть какую-то гадость в адрес Германа, но встретившись с ним взглядом, смогла выдать из себя лишь «Эй, красавчик!» Услышав этот мерзкий голос, Герман остановился, развернулся и подошел к женщине. Та испуганно отступила, инстинктивно прикрываясь худыми руками со следами уколов. — Деньги? — спросил он. Она кивнула. Герман достал из пачки купюры и потянул ей. — И? — Ты сюда не вернешься. Я буду вспоминать о тебе. — Вот и умница! — подумал Герман и пошел своей дорогой в новую жизнь. — Герман, ты где застрял? Я тебя жду. — Иду, иду! — он нагнал Эльзу. — Ты чего там завис? — Да так, прощался с прошлым.